«Мы боялись, что вы не сможете прийти», — сказала миссис Уиллет. «Помните, вы говорили, что не сможете. Мы так обрадовались, когда вы сказали, что все-таки придете». «Пятница», — доверительно сказал майор Барнаби. Миссис Уиллет была озадачена. «Пятница?» «По пятницам я хожу к Тревильяну, По вторникам он приходит ко мне». И так уже много лет. — А, понимаю. Конечно, живя так близко, своего рода привычка. И до сих пор. Он ведь живет теперь в Экземптоне. — Жалко расставаться с привычками, — сказал майор Барнаби. — Нам бы очень не хватало этих вечеров. — Вы, кажется, участвуете в конкурсах? — спросила Виолетта. Акростихи, кроссфорды и прочие штуки. Барнаби кивнул. — Я занимаюсь кроссфордами, тревельян — акростихами. И не удержался, добавил. — В прошлом месяце я получил приз за кроссфорды. Три книжки. — О, в самом деле, вот замечательно. И интересные книжки. Не знаю, не читал. По виду не скажешь. — Главное, что вы их выиграли, не так ли? — рассеянно сказала миссис Уиллет. — Как вы добираетесь до Экземптона? — спросила Виолетта. — У вас ведь нет машины. — Пешком. — Как? Неужели? Шесть миль! — Хорошее упражнение. — Что такое двенадцать миль? — Быть в форме — великая вещь. — Представить только двенадцать миль! — Но вы с капитаном Тревильяном, кажется, были хорошими спортсменами. Бывало, ездили вместе в Швейцарию. Зимой зимние виды спорта, летом прогулки. Тревильян был замечателен на льду. Теперь куда нам? — Вы ведь были чемпионом армии по теннису? — спросил Виолетта. барнаби покраснел, как девица. — Кто это вам сказал? — пробурчал он. — Капитан Тревильян. Джо следовало бы помалкивать, — сказал Барнаби. — Слишком много болтает. — Как там с погодой? Виолетта подошла за ним к окну. Они отодвинули занавес. За окном было уныло. — Скоро опять пойдет снег, — сказал Барнаби. — И довольно сильный. — — Ой, как я рада! — сказала Виолетта. — Я считаю, что снег — это так романтично, я его никогда раньше не видела. — Какая же это романтика, если замерзают трубы, глупышка! — сказала мать. — Вы всю жизнь прожили в Южной Африке, мисс Виолет, спросил майор Барнаби. Девушка слегка изменилась в лице. Словно превозмогая себя, ответила. Да, я в первый раз уехала оттуда. И все это ужасно интересно. Интересно быть запертой в деревне среди болот? Смешно. Он никак не мог понять этих людей. Дверь отворилась, и горничная объявила «Мистер Рикрофт и мистер Гарфилд». Вошел маленький сухой старик, за ним румяный, энергичный юноша. Юноша заговорил первым. — Я взял его с собой, миссис Уиллет, сказал, что не дам умереть в сугробе. Я вижу тут у вас, как в сказке, рождественский огонь в камине. — Да, мой юный друг был столь любезен, что проводил меня к вам, — сказал мистер Рикрофт, церемонно здороваясь за руку. — Как дела, мисс Уиллет? — Подходящая погодка. Боюсь, даже слишком. Он направился к камину побеседовать с миссис Уиллет. Рональд Гарфельд принялся болтать с Виолеттой. Послушайте, здесь негде покататься на коньках. Нет поблизости прудов. Я думаю, единственным развлечением для вас будет чистка дорожек. Занимался этим все утро. О, вот это мужчина! Не смейтесь, у меня все руки в мозолях как ваша тетушка. А, все так же. То лучше говорит, то хуже. По-моему, все одно. Паршивая жизнь, понимаете? Каждый год удивляюсь, как это я выдерживаю. Так куда денешься? Не заедешь к старой ведьме на Рождество, ну и жди, что оставит деньги кошачьему приюту. У нее их пять штук. Всегда глажу этих тварей, делаю вид, что без ума от них. Я больше люблю собак. Я тоже, как ни поверни. Я что имею в виду? Собака — это хорошо, собака есть собака, понимаете? Ваша тетя всегда любила кошек. Я считаю, что этим увлекаются все старые девы. О, гады, терпеть не могу. У вас замечательная тетя. Но я ее очень боюсь. Понимаю. Достается мне иногда». Считает меня безмозглым. Да что вы! Мистер Дюк, — объявила горничная. Мистер Дюк появился здесь недавно. Он купил последнее из шести бунгало в сентябре. Этот крупный, спокойный мужчина увлекался садоводством. Мистер Рикфорд, который жил рядом с ним и был любителем птиц, взял его под свое покровительство. Он был из тех, кто утверждал, что мистер Дюк, несомненно, очень хороший человек, без претензий. А, впрочем, так ли это? Может, он был раньше по торговой части? Кто знает. Но никто не собирался его расспрашивать. Ведь, зная лишнее, ощущаешь неловкость. И в такой небольшой компании это, конечно же, все хорошо понимали. — Не идете... «В Экзамптон по такой погоде?» — спросил он майора Барнаби. «Нет. Да и Тревельян вряд ли ждет меня сегодня». «Ужасно, не правда ли?» — с содроганием произнесла миссис Уиллет. «Быть погребенным так из года в год, как это страшно!» Мистер Дюк бросил на нее быстрый взгляд. Майор Барнаби тоже посмотрел на нее с любопытством. Но в этот момент подали чай. Глава вторая. Известие. После чая миссис Уиллет предложила партию в бридж. Нас шестеро, двое могут примазаться. Уронни заблестели глаза. Вы вчетвером и начинаете, а мы с мисс Уиллет присоединимся потом. Но мистер Дюк сказал, что не играет в бридж. Ронни помрачнел. «Давайте выберем такую игру, в которой все примут участие», — сказала миссис Уиллет. «Или устроим сеанс спиритизма», — сказал Ронни. «Сегодня подходящий вечер. Помните, мы на днях говорили о привидениях. Мы с мистером Рикрофтом вспомнили об этом сегодня по дороге суда». «Я член общества психических исследований», — объяснил мистер Рикрофт, который во всем любил точность. «Мне удалось убедить молодого человека по одному или по двум пунктам». Общество психических исследований — общество для исследования психических явлений, основано в 1882 году, существует поныне. «Чушь собачья!» — отчетливо произнес майор Барнаби. «Но это очень забавно, правда?» — сказала Виолетта Уиллет. «То есть я хочу сказать, что никто в это или во что-то подобное не верит. Это просто развлечение. А вы что скажете, мистер Дюк? Как вам будет угодно, мисс Уиллет?» «Свет надо выключить. Найти подходящий стол». «Нет, нет, не этот, мама». Уверена, этот слишком тяжел. Наконец, ко всеобщему удовольствию, все было приготовлено. Маленький, круглый, полированный стол был принесен из соседней комнаты. Его поставили перед камином, и все расселись. Свет выключили. Майор Барнаби сидел между хозяйкой и Виолеттой. С другой стороны, рядом с девушкой сидел Ронни Гарфельд. Циничная усмешка тронула губы майора Барнаби. Он подумал, в юные годы это называлось у нас ап Дженкинс». И он попытался вспомнить имя девушки с мягкими пушистыми волосами, руку которой он долго продержал под столом. Да, хорошая игра была ап Дженкинс». И вот пошли смешки, перешептывания, мысловатые шуточки, далеко духи. — Долго им добираться. Перестаньте. Ничего не получится, если мы не будем серьезными. — Ну, пожалуйста, успокойтесь. — Ну, конечно же, сразу ничего не получится. Когда вы только угомонитесь. Через некоторое время шепот и разговоры смолкли.